Что будет с ключниковым и Брутом? Думаешь, им впаяют побег? спросил хок Вряд ли. Скажут как на духу, что ушли в самоволку, а про нас ни слуху, ни духу. отмажется отмахнулся Пирс. Только бы они много не болтали, иначе плакали наши три часа. Согласен. Вернуть электричество в город несложно. На такой случай всегда есть резервная линия, а вот пожар еще какое-то время будет их отвлекать. Бруты ключные дураки сами догадаются что пора крутить педали пока не дали, и возвращаться даже если без нас тебе не кажется что пора бросить машину мы ведь не можем подъехать к самому кпп загнав бьюик между двух песчаных холмов они забросали его песком и накрыли сверху сухими растениями хок и пирс перешли на волчий скоб 100 шагов бегом 100 быстрым шагом настроение заметно улучшилось Хотелось радостно заорать, но делать этого не стоило. Впереди уже маячил темный забор аэродрома, вдоль которого ходили безликие силуэты сонных часовых. На этом участке не наблюдалось ни единой вышки и ни единого датчика движения, что позволяло подобраться к ангарам на предельно близкое расстояние. К счастью, ограждение с бегущей поверху колючей проволокой было из обычной сетки, а не из виброструны. Сделав под забором подкоп, прохиндеи по очереди проползли по нему и последовательно нейтрализовали двухчасовых, завладев их оружием и экипировкой. Убивать их не было необходимости, ведь в случае поимки на друзей повесили бы еще и убийство. Пирс настоял на том, чтобы их вырубить, связать и спрятать сразу за ангаром, где их искать никто не будет. Хок не меньше Пирса, не желавший запятнать совесть убийством одного из своих, тут же согласился. Кое-как, переодевшись в трофейную одежду и закинув на плечо автоматы, в открытую зашагали по бетонному полю к стоящему вдали транспортным титанам. С оглушительным воем на них легла тень, нагоняя страх, и тут же тугая струя воздуха чуть не отшвырнула их далеко на землю, когда над ними пролетел бомбардировщик тактической авиации, заходящий на посадку. Сверкая в полутьме бортовыми огнями, он с оглушительным визгом коснулся колесами шероховатого бетона и в облаке сиреневого дыма Гарри покатился по полосе, удаляясь от них. «Вон тот!» – толкнул Хоггал окнем бок пирс. Проследив за его взглядом, Тони Пу одобрительно кивнул. Ближайший Геркулес стоял с опущенным трапом, по которому солдаты затаскивали внутрь тюки с каким-то грозом. Незаметно присоединившись к ним, Пирс и Тони, как ни в чем не бывало, принялись помогать с погрузкой. В один удобный момент они ловко отделились от остальных и спрятались в небольшой нише, укрывшись за тюками с парашютами. Никто не заметил их пропажу. Проведя быструю перекличку и убедившись, что все на месте, сержант стал уводить солдат от самолета, в то время как экипаж стал готовиться к взлёту. Тихо поднялся трап, закрывая выход. По корпусу побежала предполетная вибрация. Уши заложило ревом четырех реактивных двигателей. Выкатившись на взлетную полосу, самолет стал ждать разрешения на взлет. Момент истины. Пробормотал пирс, нервно считая секунды. Время тянулось томительно. В такие моменты разные пораженческие мысли приходят в голову. Так и сейчас. Казалось, весь мир затаил дыхание в ожидании развязки. Наконец, получив разрешение, пилоты стали разгонять свою воздушную махину, пока шасси нехотя не оторвались от взлетной полосы и не втянулись в обтекаемый сигарообразный корпус. Почувствовав легкую перегрузку, Тони радостно подмигнул пирсу, ощущая, как тяжкое бремя опасности и страха остались далеко на земле. Выглянув в иллюминатор, Тони на глаз определил, что самолет поднялся на 10-километровую высоту и вышел на курс. Полет был ровным. Судя по ориентирам на земле, они летели на запад, к побережью. Там много городов, и укрыться в тех местах будет не в пример легче, чем в пустынной местности от центральной части континента. «Где-нибудь через пару часов, а может и раньше, мы выведем из строя оповестительную систему трапа», — сказал Хок. «Но ведь ни к чему, чтобы пилоты по прилету доложили, что у них в воздухе сработал грузовой пандус. Трем изолирован от кабины, а значит, без анализаторов никто и не заметит перепада давления». Прыгать придется во время захода на посадку, так как сейчас мы слишком высоко в разряженной атмосфере. Может, имеет смысл дождаться, когда сядем на аэродром тогда и улизнем? Поежился пирс, наблюдая в иллюминатор за вихревыми потоками, оставляемыми позади самолета. Мы прыгли на тренировку с бомбардировщика с высоты 8,5 км, но это со спецснаряжением, а не с обычными парашютами. И то прыгаешь в воздух, тебя как поленом порожи дубасят. «Как бы нам кости не кинуть?» «Что, сдрефил? Мы уже заработали себе на вышку и бояться уже поздно!» Тони, чуть подумав, добавил. «Слишком опасно ждать посадки!»